Глава одиннадцатая. Тая. До родного Питера нас с Максимом домчал комфортабельный скоростной сапсан. Для меня все еще было удивительным, что поезд всего лишь за неполных четыре часа способен добраться от одного города до другого. Помню, мы ездили в гости к маминой подруге. Тогда еще мама с отцом были женаты и ехали мы всю ночь. Мерный стук колес воскресил во мне воспоминания о том счастливом, но коротком моменте из детства. Красная площадь, ВДНХ, Воробьевы горы. Я видела все с высоты папиных плеч, откуда не слезала во время долгих прогулок. Грустно, что от этих воспоминаний осталась только легкая печаль, да еще выцветающие фотографии в пыльных альбомах. Я сидела на папиных широких плечах, крепко держалась за его шею и ничего не замечала. Ни трещины в разваливающемся браке, ни натянутых отношений. И уж, конечно, не догадывалась я, что мама таит чувства к другому мужчине из своего прошлого. Осуждала ее, не понимала. Но жизнь любит ударить из-под и напомнить. Не судите, да не судимо будете. Теперь на собственной шкуре я знаю, каково это, когда внутри тебя обжигают тлеющие углы непроходящего чувства. Ты можешь их на время загасить, и уж точно они незаметны окружающим. Тем более, что ты прячешься за непроницаемым фасадом. Но ты-то знаешь, что стоит потворошить эти угли, и пламя разгорится снова. Чертов Максим. Снова ворвался в мою жизнь и потревожил запрятанные внутри чувства. Он верен себе, не прошибаем, как каменная стена. Хитер, коварен, живет по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Отличное качество для бизнеса, спору нет. Но когда оказываешься целью такого человека, хочется одного — бежать без оглядки. Но в этот раз я решила не сбегать, а встретиться со своими страхами лицом к лицу. Да, сперва спряталась в гремерке, как мышь в норе. Но уже спустя несколько минут поняла, как глупо поступаю, как малодушно. Надо сказать ему прямо, чтобы даже думать забыл появляться рядом со мной, чтобы я его в радиусе километра не видела. Но Максим оказался на шаг впереди, мгновенно сориентировавшись и, как только услышал о юбилее отца, представился моим братом и навязался сопроводить меня. Отказываться было бесполезно. Не хотелось объяснять ничего Тони, который жутко волновался из-за недели моды. Да и я боялась выдать себя. В мои планы не входило ничего рассказывать своему итальянцу. На сцене, во время поцелуя на меня, снизошло мгновенное озарение. Я словно прозрела и поняла: он не мой человек, и дело не в Максиме, которого увидела среди зрителей. Просто подиум, внимание к моей персоне, шумные праздники, суета это все не для меня, а то не живет всем этим. Он купается в обожании публики, он наслаждается, когда вокруг него все бурлит и кипит. И это не изменится. Он будет пытаться подстроить меня под себя и просто потеряет время. А потом я обязательно ему надоем, перестав быть музой. Ведь я же, я же такая скучная. Чудо уже одно то, что он вообще мной заинтересовался. Мы провели вместе несколько замечательных месяцев, но всему приходит конец. Поехав к родителям Бестони, я дам ему возможность побыть без меня и ощутить, как прекрасно ему живется. А когда он приедет на праздник, то, скорее всего, сам станет инициатором прекращения наших странных отношений. Зачем начинать то, что вскоре закончится?» Вздохнув спокойно после принятия важного решения, я приспокойно отправилась спать. Но чертов суворов разбудил меня ни свет ни заря, объявив через дверь номера, что нам пора выдвигаться, если хотим успеть на поезд. Внутри номера я рвала и металла, но в коридор вышла степенно, словно королева на приеме, и, не глядя на Максима, прошла в сторону выхода из отеля. Присутствие этого мужчины я ощущала всем телом, всей кожей, всеми органами чувств. И сразу же поняла разницу между ним и Тони как и всеми другими представителями противоположного пола. Они все не вызывали во мне ничего. Один только Максим мог взбудоражить меня одним своим появлением. Меня трясло от страха, негодования, руки дрожали, цепляясь за ручку чемодана на колесах, а этот бестремонный нахал невозмутимо пер впереди, как танк, присвистывая и делая вид, будто ничего такого нет в том, что мы скоро окажемся вместе в одной машине. Хотя нет, с нами еще будет его невеста. Почему-то от одного только этого слова у меня перед глазами мерцали вспышки ярости. Я не должна была злиться на Максима, что он продолжил встречаться со своей девушкой или завел новую, когда я исчезла из его жизни. Но я, черт побери, злилась, потому что он заливал мне в уши про свои чувства, умолял простить, его такие речи толкал. А сам? Но мы дошли до машины, а никакой невесты не наблюдалось. Мы уже сели, я на заднее сиденье, а он за руль. Максим завел машину, а я вцепилась в спинку переднего кресла. «А где твоя...» Так и не смогла вымолвить невеста. «Она не поедет», задержалась на показах. «Твоя невеста модель?» Поинтересовалась я, уже зная, о ком идет речь. «Да, и показы у нее расписаны еще на пять дней вперед. Она присоединится к празднику позже». Ответив на мой вопрос, Максим бросил мне скупое поспи и нажал на газ, доставляя нас на вокзал, после чего мы сели на скоростной сапсан. И на этот раз в соседнем кресле заснул Максим, предоставляя мне возможность смотреть в окно, предаваться своим мыслям и нервничать от его присутствия. Дождавшись, пока он погрузится в глубокий сон, я осторожно покосилась в его сторону, прекрасно понимая, что мной движет любопытство, что ничем не сдержать. Я сгорала от желания рассмотреть мужчину, которого так и не удалось забыть за все эти месяцы. Он изменился, похудел. Это я заметила в первую очередь. Нет, не стал изможденным, и костюм на нем не висел. Но все же реабилитация, о которой я читала в интернете, не могла на нем не отразиться. Что касается пластической операции, то я не наблюдала никаких следов на его лице. Никаких шрамов или перекошенных черт. Но, возможно, что-то отражалось в мимике. В остальном Суворов не изменился. Такой же красивый, каким я его помнила. С голубым пронзительным взглядом, пронзающим насквозь, будто бы говорящим, что все будет так, как он захочет. Ласним, гипнотизирующим, которому нельзя поддаваться. Его скулы стали более четкими, а губы... Я просто запретила себе на них смотреть, потому что тот недопоцелуй так и остался самым ярким моим переживанием за всю жизнь. Вот такая я жалкая. Принести вашему молодому человеку плед. Поинтересовалась милая девушка в униформе, разносящая ланчи. Эм... Я растерялась, а Суворов приоткрыл один глаз и радостно, как-то слишком радостно улыбнулся красивой сотруднице поезда. Она, естественно, расплылась в ответные улыбке Я поняла, что ничего не изменилось во внешности Максима. Девушки, как и прежде, готовы перед ним стелиться. И я разозлилась. от Отчего-то снова разозлилась, будто мне есть дело до его девушек. Пусть хоть в туалете уединяются и решают, что ему нужно плед, ланч или кровать-люкс вместе с этой красивой брюнеткой в придачу. Принесите лучше плед моей девушки, Она у меня вечно мерзнет. Притворно посетовал Максим и обхватил мои руки своими, заботливо их растирая. Глупо дергаться я не стала, чтобы не доставить ему удовольствия, показывая свою реакцию. А она была. И ох, какая бурная. И не стать посмешищем на глазах у девушки. Едва она двинулась по коридору, я выпростала руки с ладонями Максима и твердо сказала. «Не надо меня лапать. и называть своей девушкой». «И ухаживать за мной не надо. Что это вообще за спектакль?» Возмутилась я под конец своей тирады. Ну как возмутилась? Тихо пролепетала в свойственной мне манере. Не кричать же на весь вагон. Максим вскинул брови и улыбнулся, как будто его позабавила моя реакция. Склонившись ко мне, он приблизился так, что его лицо оказалось напротив моего, глаза в глаза. «Никакой не спектакль. Просто хочу разрядить обстановку перед серьезным разговором». «Зачем он нужен, этот серьезный разговор?» чтобы прояснить массу вопросов, которые остались между нами. «Между нами нет ничего и прояснять нечего», — отнекивалась я. «Ты ошибаешься. Нам всем нужно собраться и обсудить, как жить дальше. Все-таки мы одна семья», — совершенно серьезно заключил он и посмотрел на меня в ожидании реакции. А я пешила. «Семья?» «Он действительно хочет помириться с отцом? Но что это значит? Мы будем постоянно видеться? Или это разовая акция с целью меня достать?» «Максим, честно, я не имею права вмешиваться в ваши с отцом отношения. Но все это странно. Ты и я. Как мы будем общаться? Я не понимаю. После всего...» «Ты так боишься облечь слова, случившиеся?» «Позволь, я сделаю это за тебя». «Я подверг тебя серьезному испытанию. Использовал, унизил. Я не намерен делать вид, что ничего не произошло. Не принимай на веру мой сегодняшний образ шута. Я сделаю все, чтобы искупить свою вину. И буду просить прощения, пока не получу его». Ласковым бретоном он нежно шептал мне почти на ухо, заставляя помимо воли поддаваться его влиянию. «Но зачем тебе это, Максим, я не понимаю?» Продолжала недоумевать я, наблюдая за переменами в лице Максима. Шутливость сменилась полной сосредоточенностью. Он говорил проникновенно, и мое глупое сердце рвалось поверить. Но за всем этим стояло что-то еще. Те его признания, которые простирались за пределы извинений человека перед человеком. признание мужчины в своих чувствах. Но если он заговорит о них, я сгорю тут же на этом самом месте. От смущения. От взрыва собственных долго сдерживаемых чувств. Выдам себя. И какой же глупо я окажусь, когда он, получив долгожданное прощение, помашет ручкой и с чувством исполненного долга понесется к своей невесте модели. Я обязана ему помешать. Хорошо, мы поговорим. Но сначала вы разберетесь с отцом. И потом, когда мы все выясним, договоримся, чтобы никогда не пресекаться. «Прямо никогда-никогда». Максим снова перешел на шутливый тон, и в его глазах заискрились лукавые огоньки. «Ну, разве что по большим праздникам, юбилей, Новый год? А Пасха, 8 марта? Весь список я могу получить?» «Ты смеешься, да?» Обиделась я, не понимая, как он может веселиться, тогда как на моих нервах, как на струнах, в пору играть симфонию. «Нет, Тая, я никогда еще не был настроен так серьезно, как сейчас». Проникновенно начал Максим, но его речь прервал телефонный звонок, а когда на экране высветилась фотография звонящего, а я ее увидела, на меня обрушилось одновременно два воспоминания, которые слились воедино. Подслушанные разговоры между тремя моделями и Максим в обнимку с его девушкой, беременной девушкой, скрывающей от него ребенка.